13 июня, третьего года мессии, четверг, вечер, первый этаж, правая столовая Большого дома, совет вождей. Экстренный совет вождей состоялся сразу после ужина. «Итак, товарищи», — сказал Верховный Шаван Петрович, — «только что от Сереги поступило срочное сообщение. На подходе к острову Джильо, в северной части Теренского моря, у западного побережья Италии, медуза была атакована двумя двухмачтовыми галерами берберских пиратов». В результате состоявшегося избиения младенцев враг потерпел полное поражение, после чего морская пехота взяла галеры на абордаж. В помещении образовалась немая сцена. От чего их вообще понесло на север? Первым пришел в себя Антон Игоревич. Насколько я помню, по плану после Сицилии Медуза должна была взять курс прямо на Гибралтар. Серега сообщил, что в южной части Средиземного моря циклоны на восток шли один за другим, ответил Сергей Петрович. От одного они увернулись, взяв курс на Мессинский пролив вместо Мальтийского. А следующий погнал их еще дальше на север. Медузе только хорошего шторма с преимущественно встречными ветрами не хватало для полного счастья. Должен напомнить, что столкнувшись с подобной ситуацией, погиб линейный корабль Азия, а его профессиональная команда была гораздо опытнее наших моряков-любителей. У Сереги даже возникло мнение, что таким образом Медузу на север гнал сам посредник, имея по этому поводу свои планы. «Ну, если посредник, тогда понятно», сказал начальник стекольного, керамического и химического производства Аквилонии. «Вмешательством посредника у нас можно объяснить все, что угодно». «Кстати, каким образом и откуда там эти берберы взялись?» «Взялись они из второй половины шестнадцатого века», хмыкнул верховный шаман. «Тогда французское королевство было охвачено смутой религиозных войн, за которые последовала фронта». И в то же время Средиземноморское побережье Северной Африки подпало под власть Османской империи, что придало берберским пиратам необычайный заряд бодрости, ведь у них появился могущественный покровитель, а их противники находились не в самой лучшей форме. Италии, как единого государства, тогда не существовало, при этом и Генуя, и Венеция потихоньку приходили в упадок, а положение во Франции я уже сказал, а все силы Испании были притянуты к новому свету. откуда чередой шли золотые и серебряные галеоны. На этом фоне королям в Мадриде было плевать, что на их территории совершаются регулярные разбойничьи набеги. В это время на островах неподалеку от Тулона даже существовала пиратская маневровая база, откуда морские башебузуки не только совершали набеги на обезлюдевшее побережье, но и, поднимаясь вверх по течению рек, атаковали территории в глубине Франции. «Петрович», — сказала Марина Витальевна, — «Надеюсь, ты не собираешься рассказывать нам всю историю средневековой Европы. Пожалуйста, ближе к делу». «Можно и ближе к делу», — кивнул тот. «Только прошу всех сохранять спокойствие, особенно отца Бонифация». Конкретная банда морских разбойников, с которой повстречалась «Медуза», на трех галерах поднялась вверх по течению Роны, и там, в окрестностях Тараскона, захватила и разграбила богатый женский монастырь сестер Бенедиктинок. Женщин, показавшихся им непригодными к продаже на арабских рынках даже по сниженным ценам, и всех прочих ненужных им людей берберы загнали в монастырскую церковь и сожгли там заживо. Потом сестер монахинь и послушниц, тех, что помоложе и попригоже, вместе с ценными специалистами из монастырской обслуги и награбленным добром запихали в трюмы галер в качестве военной добычи и довольные собой отправились в обратный путь. «Такое преступление нельзя оставить без самой суровой наказаний», — сурово сдвинул брови отец Бонифаций. «Подобные дела, как я от вас слышал, совершал только величайший злодей человеческой истории по имени Адольф Гитлер». «Некого там уже наказывать», — пожал плечами Сергей Петрович. Посредник принял все надлежащие меры, а Серега ему помог как смог. Судя по всему, Берберов прихватила во время спуска вниз по течению уроны, после чего посредник вывел их галеры навстречу медузе. И умыл руки. Все остальное сделал Серега, решив, что такая погонь, как берберские пираты, не нужна нам тут ни в каком виде, и приказав не брать в этом бою пленных. Дело начали итальянские крупнокалиберные пулеметы и пушка, снятая с малютки. Потом команда Медузы и морские пехотинцы открыли шквальный огонь из станкачей и личного стрелкового оружия. А укрыться от него на открытых боевых палубах галер было никак невозможно. Закончилось же все мятежом невольников, гребцов лишивших пиратские корабли хода. Сделав паузу, Шаман Петрович обвел присутствующих взглядом, после чего продолжил. И вот тут, товарищи, еще несколько новостей. Во-первых, более 700 освобожденных из рабства гребцов добровольно присоединились к Аквелонии, принеся Сереге присягу на верность нашему государству. Это вам, товарищи, не мальчики в коротких штанишках. Обитые и ломанные жизнью здоровые мужики, сумевшие выжить в условиях, Сравним их только с режимом гитлеровских концлагерей. Разве что кормили гребцов достаточно хорошо, ведь иначе они бы не могли выполнять свою работу. Теперь парни уважаемого Гая-Юния больше не будут единственным доступным нам значительным мужским трудовым ресурсом, и большая часть строительных проектов обретет второе дыхание. Во-вторых, не имея возможности погрузить на борт медузы освобожденных гребцов и около полутора сотен человек берберского полона, Серега присоединил трофейные пиратские галеры к Аквилонскому флоту, зачем-то переименовав их в дракары быстрый, бдительный и решительный. «На галерах, Петрович, грибут рабы», — пояснил Андрей Викторович, «а на дракарах — вольные люди-товарищи. Такая вот социальная диалектика». «Хорошо, Андрей, я это учту», — кивнул тот. «Итак, теперь у Аквилонии есть флот, которым на временной основе до прибытия к нам командует контр-адмирал Толбузин». произведенный Серегой в это звание за неимением других подходящих кандидатур. Командирами галер, то есть дракаров, наш полномочный представитель назначил двух лейтенантов и одного мичмана с Азии, а палубные команды составил из остатков ее матросского и боцманского состава. Также для контроля ситуации на галеры переведены все три взвода морской пехоты, так что на Медузе остались только Олейб Гусары, матросы Соскольда, невооруженное женское толовое подразделение Леди Натальи, греческие эмигранты, Серегин взвод волчиц и штатная команда. Монашек и послушниц после санобработки во время стоянки острова Джильо Серега от греха подальше хочет перевести на Медузу, а вот освобожденных из плена специалистов мужа Скопола до прибытия в Аквилонию собирается оставить на галерах. «Вполне грамотное решение, кивнул верховный военный вождь и главный охотник. «Я и сам на его месте не смогу придумать ничего лучшего. А мне кажется...» — Что Серега слишком уж раскомандовался, — проворчал дед Антон. — Поленных не брать, этого туда, этого сюда. Присягу на верность принимает, звание повышает, гражданство раздает направо и налево. Молот он еще для такого. — Для этого мы его туда и посылали, именно как полновочного представителя, имеющего право принимать решения на месте, — ответил на это верховный шаман. — В любом другом качестве он был бы там бесполезен. Серега давно уже не тот детдомовский мальчик, что три года назад отправился с нами в Каменный Век. Он повзрослел и даже, можно сказать, заматерел. Несмотря на многие его недостатки, у него есть положительные качества, которые перевешивают все прочее. В нем нет злобы и властолюбия, зато имеются тяга к знаниям и значительные организаторские способности. Он сумел поставить себя таким образом – что как равного по положению и старшего по должности его воспринимают не только капитан-лейтенант Голованов и капитан Гаврилов, но и такой выходец из Екатерининской эпохи, как капитан первого ранга Никифор Талбузин, потомственный дворянин, ведущий свою родословную от князей Рюриковой крови. «Перед таким человеком нельзя показывать ни слабости, ни неразумия, ни плебейских замашек, а не то мигом можно лишиться всего уважения». По этой причине сейчас ни в коем случае нельзя отдергивать Серегу, отменять или изменять его распоряжения, как бы это кому-то ни хотелось. А не то единая команда под его руководством мигом распадется на составляющие элементы, собрать которые не будет уже никакой возможности. Поэтому я предлагаю все решения Сереги утвердить и выразить нашему полномочному представителю общую благодарность за успешные труды. «Ну хорошо», — смирился дед Антон. В конце концов, Серега не мой ученик, а как раз ваш. Ты, Петрович, мне лучше скажи, о каких именно освобожденных из полона специалистах идет речь? Пока точно не знаю, пожал тот плечами. Но могу предположить, что монастырь, как и все прочие феодальные владения того времени, существовал за счет замкнутого натурального хозяйства. Точнее, Серега сообщит нам уже утром, после того, как произведет перепись и сортировку освобожденного полона. а теперь несколько слов для отца бонифация работа теперь у вас прибавится многократно люди освобожденные нашими бойцами из пиратского плена считают себя настоящими христианами но при этом они обременены множеством заблуждений и предубеждений ваша задача без насилия над душами одной только проповедью и молитвой привести этих людей в такое состояние чтобы они сами захотели уверовать в исповедуемые нами истины и еще «Для нас совершенно неприемлем монашеский статус женщин детородного возраста, так что обеты безбрачия с них необходимо снять как можно скорее, чтобы по завершении адаптации бывшие монахини и послушницы могли на общих основаниях выбирать себе мужей и входить в семьи». «Я это понимаю», — сказал отец Бонифаций, — «и думаю, как это можно сделать. Торопиться тут не надо. Сначала новая вера в шестой день творения, а потом расторжение старый обет. Иначе никак». «Хорошо, отче Бонифаций», — кивнул Сергей Петрович, — «так мы и сделаем. Пусть для этих женщин желание расторгнуть монашеский обед и войти в одну из семей будет знаком того, что адаптация этих женщин к нашему обществу полностью завершена. На этой оптимистической ноте, если ни у кого больше нет вопросов, можно закончить наше совещание. Никто не обещал нам, что будет легко, но мы обязательно справимся с любыми проблемами».